Новелла 12. Я не умею решить, по случаен ли порочности или вследствие дурных нравов, водворившихся среди смертных, или по естественной греховности, люди скорее радуются дурным, чем хорошим поступкам особенно когда первые их не касаются. А так как труд, который я прежде взял и теперь готов взять на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я расскажу вам, влюбленной дамы, следующую новеллу, хотя содержание ее отчасти э, менее чем прилично. Расскажу потому, что она может доставить вам удовольствие А вы, слушая ее, поступите с ней, как обычно делаете, входя в сад, где, протянув нежную ручку, срываете розу, оставляя шипы. Что вы и сделаете, предоставив дренову человека в недобрый час его бесчестью, весело смеясь над любовными шашнями его жены, а где надо, ощущая сострадание к чужому горю. Жил в Перуджии... Немного времени тому назад богатый человек по имени Пьетро да Винчьолло, который, быть может, скорее с целью обмануть других и устранить общее мнение о себе всех перуджинсов, чем по своему желанию, взял за себя жену. И судьба так ответила его вкусом, что избранная им жена оказалась девушкой плотной, рыжей и горячей которая предпочла бы двух мужей одному, тогда как она попала на человека, более помышлявшего о другом, чем о ней. Убедившись в этом течением времени, видя, что она красива и свежа, чувствуя себя бодрой и сильной, она стала сначала предаваться сильному гневу, порой доходя с мужем добранных слов и всегда живя с ним не в ладу. Но затем, убедившись, что от всего этого скорее зачахнет она, чем исправится негодность мужа, она сказала себе, «Этот жалкий человек пренебрегает мной, чтобы в своем пороке ходить в деревянных башмаках посуху». «Постараюсь же я повести кого-нибудь другого в корабле по морю». Я взяла его себе в мужья и принесла ему большое хорошее преданное, зная, что он мужчина, и полагая, что он охоч до того, до чего и должны быть охочи мужчины. Если я была увеждена, что он не мужчина, то никогда не вышла бы за него. Он знал, что я женщина. Зачем же он брал меня в жены, если женщины ему противны? Это невыносимо. Если бы я не желала жить в миру, Я пошла бы в монахини, но коли желать жить в миру, как я живу, и хочу жить, и ждать от него утехи и удовольствия, я, пожалуй, состарюсь в напрасных ожиданиях, и когда буду старухой, спохватившись, напрасно буду сетовать на даром потраченную юность. А что в молодости надо бы надавать себе утеху, то мой супруг мне отличный учитель, наставляющий меня наслаждаться тем, чем наслаждается он сам и это наслаждение будет во мне похвально, тогда как в нем оно достойно великого порицания. Я нарушу лишь законы, тогда как он нарушает и законы, и природу». Когда жене запала такая мысль, и, быть может, не один раз, она, дабы тайно осуществить ее, сошлась с одной старухой с виду походивший на святую Веридиану, что кормит змей, всегда ходившись четками в руках по всякому отпущению грехов, ни о чем другом не говоривший, как о житии святых отцов и язвах святого Франциска, и вообще всеми считавшейся за святую. Улучив время, она вполне открыла ей свои желания. Старуха сказала ей, «Дочь моя, Господь знает, а Он ведает все, что ты очень хорошо сделаешь, если бы даже ты не совершила того, по какой другой причине тебе, как и всякой молодой женщине, следовало бы так поступить, дабы не потерять времени юности, потому что для человека с разумением нет печали выше сознания, что он упустил время». И какому черту мы годны, состарившись как на то, разве чтобы сторожить залу в камельке? Если есть кто-либо, знающий о том и могущий это засвидетельствовать, то я одна из таковых, потому что теперь, когда я стара и осознаю не без великих и горестных угрызений духа, хотя и без пользы, сколько времени я упустила, и хотя я потеряла его не совсем, Я не желала бы, чтобы ты сочла меня простухой. Я все же не сделала всего того, что могла бы сделать. И теперь, когда я об этом поминаю и посмотрю, какой, ты видишь, я стала, что мне никто и огня не подаст в трути, я ощущаю, Бог знает, какую скорбь. С мужчинами того не случается, они рождаются годными на тысячи дел, не только на это, и большей частью старики годнее молодых. А женщины рождаются ни на что иное, как на это дело, и чтобы рождать детей, потому только ими и дорожат. Если бы ты не убедилась в этом ни на чем ином, Должна убедиться на том, что мы всегда к тому делу готовы, чего с мужчинами не бывает. К тому же женщина может уходить многих мужчин, тогда как много мужчин не могут утомить одной женщины. А так как мы на этой рождены, то снова говорю тебе, ты очень хорошо поступишь, если обведешь своего муженька вокруг пальца, дабы в старости твоей душе нечем было упрекать плоть. От этого мира всякий получает постольку, сколько схватит. Особливо женщины, которым гораздо более подобает пользоваться временем, коли оно представится, чем мужчинам. Потому что сама ты можешь видеть, когда мы постареем, что ни муж и никто другой не хочет и смотреть на нас. Напротив, гонят нас на кухню, мурлыкать с кошкой и пересчитывать вершки из коварды. Хуже того... Над нами издеваются и говорят «молодицам покормиться, а старухам подавиться». И много еще других вещей они говорят. Не тратя более слов, скажу тебе теперь же, что ты никому в свете не могла обратиться, чтобы открыть свои мысли, кто был бы тебе полезнее меня, ибо нет такого щеголя, которому я не решилась бы сказать, что нужно, и ни одного столь грубого и неотесанного, которого бы я не умаслила хорошенько и не привела к тому, что мне желательно. Ты только покажи мне того, кто тебе нравится, и предоставь мне действовать. Но об одном тебе напомню, дочь моя, чтобы ты меня не забыла, ибо я женщина бедная. А я желаю, чтобы ты отныне же стала участницей всех моих индульгенций и всех молитв, которые я прочту, дабы Господь принял их вместо поминальных свечей по твоим покойникам. Она кончила. И вот молодая женщина согласилась старухой на том, что если она увидит одного молодого человека, который часто проходит по той улице, и все приметы, которого она ей сказала, то чтобы знала, что ей делать. Подав ей кусок солонины, она отправила ее с Богом.